то его остановит?» 5 июля 1942 года. Время 16.33. Курс 182 градуса. Сметанин сдвинул наушники на виски, доложил на вахту. «Справа по носу пеллинг, стучат винты». Ка-21 на экономическом режиме моторов шла под водой, погружение было необходимо для отдыха команды. Командирскую вахту в рубке нес офицер ф и Лукьянов. Говоришь, стучат, сейчас проверим. Мотор бесшумно подал перископ наверх. Откинуты в сторону рукоятки наведения. В мутной пелене брызг и соленой накипи моря двигались хорошо видимые две подводные лодки. командиров пост перед нами цель две немки лунин шагал в пост с кормы в самом теплом электросеке на широких спинах моторов спали продрогшие на вахтах сигнальщики на дизелях еще не остывших была развешена мокрая одежда лунин проскакивал в узкие лазы. лазыешшумно открывались и закрывали за ним двери тревога объявлена еще не было перед нами две немки — доложил Лукьянов, когда Лунин вошел в секцию постажу стажу, сжавшую и поющую аппаратурой. — Словам не верю. — Покажи. Лукьянов уступил ему место возле перископа. Лунин прильнул к окулярам. Сначала ему тоже казалось, что он видит выставленные из воды рубки вражеских подлодок. Они медленно передвигались и постепенно выступали из моря. — Выше, выше, выше. Это не лодки. — сказал Лунин, выпрямляясь. — Это КДП эсминцев типа Карл Галстер, которые идут в строе уступа. Убедись сам. Лухьянов посмотрел. — Верно. Командно дальномерные посты миноносцев, КДП, упрятанные в обтекаемые башни высокоподнятые высоко поднятые рубками, теперь вырастали над морем. Выше, выше, выше. Через минуту стали видны ажурные переплеты мостиков. — Убедился? — спросил его Лунин. — Так точно. В чем? — Земля поката Время было 17.12. Когда Лунин коротко объявил приготовиться к торпедной атаке, акустик К-21 матрос Сметанин обнаружил гитлеровскую эскадру еще за 12 миль, почти за 20 километров. Теперь начиналось неизбежное сближение с нею. Шли минуты. Шум усиливается. — доложил Сметанин. Лунин сказал. — Эсминцы здесь не ягоды собирают. Очевидно, вслед за ними следует ожидать прохода других кораблей, более серьезных. В семнадцать-двадцать мотор снова подал перископ на поверхность воды. — Николай Александрович прищурец, — спросил Лукьянова. — Помощник, хочешь глянуть? Лукьянов присел возле перископа. Мягкая каучуковая оправа окуляров почти с нежностью облегла его лицо. — Адмирал Шеер, — определил он по силуэту, — а ты как думал? — Он самый. — А за Шеером видишь? Лукьянов крутанул рукояти перископа. — Сам терпится, — произнес тихо, словно не верит Перископ был опущен. В охранении Тирпица шел и хиппер, но с подлодки К-21 этот тяжелый крейсер замечен не был. — Хорошо, что мы не польстились на эсминцы, — сказал Лунин. — По-малому убить только кулаки расшибешь. Будем готовить атаку на Тирпица, а сначала нырнем под эсминцы. К-21, прорвав охранение, прошла под днищами вражеских миноносцев, сближаясь с линкором. Шум могучих винтов, сотрясавших сейчас пучину, слышал на подлодке теперь не только акустик, эти ревущие содрогания бронзы и воды. Взорванные вращением лопастей слышали теперь все на подводном крейсере. Суеты не было. Сработавшийся экипаж не нуждается даже в командах. Люди четко выполняют все то, что от них требуется, но они еще не знают, кто там наверху. Перископ снова воздет над баламутью океана. — О, черт бы их всех побрал! — вырубался Лунин. — Что там, Николай Александрович? — Идут на зигзаге, на очень сложном и несимметричном. Галсирую постоянно. Нам будет трудно рассчитать углы и атаки. Носовые торпедные аппараты уже готовы к залпу. — Прекрасно! — заметил Лунин. — Будем выстреливать из носовых. — Там как раз лежат шесть штук, изготовленные на крупную дичь. Комиссар позвал Лунин. — Есть! — Лысов тронул пилотку на голове. — Пройди с подсеком. Скажи ребятам, что мы атакуем Тирпица. Скажи, что идем прямо на флагмана. — Сейчас будем наводить хандру на Гитлера. — Ясно? — Есть! И комиссар уполз в круглую люковину поста. «Начнем работать», — произнес Лунин, склоняясь над планшетом для расчета боевой атаки. «Было 17.36, когда Сметанин доложил ему. Пелинг меняется, эскадра переходит на другой курс. Там, наверху, совершали поворот на Норд-Вест. Ка-21 пришла на контркурс с линкором. Все внимание Лунина было сосредоточено только на терпице. К повороту упустить его нельзя». Мне только он, только он нужен сейчас на других. Я плевать хотел. Воля командира. Бесстрашие подводника, анализ математика, расчет геометра, сноровка практичного, ловкого человека. Немало качеств надо проявить сейчас, чтобы выйти, только выйти на дистанцию торпедного залпа. — Еще раз гляну, — сказал Лунин, поднимая перископ. — Пятнадцать раз. Был поднят над океаном всевидящий глаз крейсера. Это был страшный, гибельный, но оправданный риск. Ведь поднятый перископ реял сейчас над морем сигнали врагу белой косынкой предательского буруна. Пятнадцать раз в голове Лунина складывались, подвергались критике и отшлифовывались, как алмаз алгебраические расчеты атаки. Ну, кажется, готовым. — передохнул он. — Вперед, на двух моторах. Будем выходить на пистолетную дистанцию. — Это верняк, — кивнул Лукьянов. — Не хвали, они могут еще отвернуть. Ты же сам видел, какие они там кренделя выписывают. Лунин откачнулся от трископа Все. — Самое трудное позади, а выстрелить и дурак сумеет. Для Луниной команды его К-21 сейчас из-за борта терпится вставали судьбы кораблей каравана П-У 17. По стволам шахт бесшумно скользили электролифты. В артпогребах терпится на мягких манильских матах дремали громадные в обхват человека заряды главного калибра. Вот он сам этот калибр Задернутые от брызг чехлами, настороженно досыпали свой мрачный сон Перед пробуждением боя Круповские громилы башен. В адмиральском салоне терпится Покойный полумрак. Лампы бра отражают инкрустации, переборок. Тихо бренчит хрусталь в буфетах. Электрокамины отбрасывают лживый свет, Эрзац настоящего огня на полированную обшивку. С громадного портрета глядится в глубину корабля Гитлер, скрестив руки на неприличном месте. В прачечных крутятся барабаны, простирывая 2400 штук матросского белья из суровой нанки. Хлебопеки кончают выпекать порцию хлеба к ужину, и скоро в адмиральском салоне запахнет теплыми ароматными булочками. Вся жизнь линкора творится сейчас наверху, В просторных рубках корабля, похожих на научные лаборатории, где люди не в белых халатах, заняты сложнейшими расчетами, ведущими к одной цели — к убийству, к разорению, к грабежу, к панике на океанских коммуникациях. Несокрушимость этой жизни, подчиненный регламентам вахт, кажется, пропитывает даже молекулы брони и потоки электронов, что струятся сейчас в обмотках динамо, в редукторах мощных раций, словно убеждают каждого, что Тирпиц всегда постоянен, он несокрушим, как и сама гитлеровская империя. Золотые ножны Кортика колотятся по бедру адмирала. Руки его, когда-то молодые, теперь испещрены венами усталость от этой жизни. Под ладонями нежно скользит бархат поручней салонного трапа. Еще трап. Опять трап. Этим трапом не будет конца. Тяжелая заслонка бронированной двери пропускает адмирала. Гулка Баха из-за его спиной, тут же задраенная. Автомат, щелкнув, включает свет в рубках. Следующий поворот... Все вдруг, — слегает приказ, — кильвайтер ломать, корабли в и галс менять снова. Лунин отдал бы всю свою жизнь, лишь бы слышать сейчас эти слова. Но только рев винтов, только содрогание брони, ничего больше не слышит Пучина. Курсовой пятьдесят пять, — напомнил Сметанин. — А до залпа всего три минуты, — подсказал Лукьянов. Напряжение на К-21 достигло предела. Еще никогда лодки Северного флота не сталкивались с таким противником. Еще никогда атака не проходила с таким невероятным риском. Эскадра над ними все прослушивает через небилунги Она все просматривает через зеркальные чечевицы оптики. Неужели, командир, опять пойдет на риск и поднимет перископ? — Да, подниму, — сказал Лунин. Он потом благословлял этот священный риск. Через панораму перископа Лунин увидел воздетые над мачтами терпица громадные полотнища флагов. Сигнал флагмана к общему повороту всей эскадры. Лунин чуть не застонал. — Опять поворот, все вдруг, только бы не влево, — взвалился он, — только бы не влево, иначе они уйдут от нас. В центральном посту воцарилась страшная тишина. Что наверху? Куда они повернут сейчас? А сколько дотерпится? — спросил Лукьянов. — Примерно сорок пять кабельтовых. Стрелять уже можно. Океан гудел от ударов лопастей винтов. Инженер-механик Брамон стоял в этот момент между Луниным и сверхстрочником Соловьем, управляющим горизонтальными рулями, он вспоминал потом. Я заметил, что у боцмана лодки, мичмана соловья, как-то подергиваются плечи. Я положил ему руку на плечо и почувствовал, что мичман обьет мелкий озноб. Понемногу боцман успокоился. Не боится ведь только тот, кто ничего не понимает в окружающей обстановке, или круглый дурак. — Погляжу на этих поганцев снова, — сказал Лунин. Перископ вынырнул наверх, и лицо командира прояснилось. Слава богу, они отвернули вправо. Однако после поворота подлодка К-21 оказалась внутри гитлеровской эскадры. Как вспоминали очевидцы, Лунин при этом сказал, — Попали мы, ребята, в самую середину собачьей свадьбы. Тирпец стал еще ближе к нам моторой на полной. Но теперь после поворота под ударом носовых труб КА-21 оказался адмирал Шейр. Тирпиц попадал под удар только кормовых аппаратов. — И все-таки я тебя атакую! — страстно воскликнул Лунин. И в азарте, сорвав с себя шапку-невидимку, он шмякнул ее себе под ноги. Подводный крейсер, тихо гудя моторами, скользил длинным корпусом на глубине, сближаясь с флагманом Гитлера. Нужно быстрое решение. И оно было найдено. Носовым отбой. Кормовые тофс. Там в кормлении шесть торпед. Там только четыре. Но выбирать уже поздно. Надо стрелять немедленно. Сразу село напряжение в сети освещения. Лампочки светились красноватым светом. завибрировало ограждение рубки и палубная надстройка. Так вспоминал Браман об этом моменте. когда подводный крейсер разворачивался для стрельбы из кормовых труб. Залп четырьмя с интервалом в четыре секунды. Дистанция до Тирпица была семнадцать капельтовых. Часы в рубках показывали восемнадцать ноль одну. Четырежды крейсер пружинисто качнуло на залпах. Первая вышла, вторая вышла, третья вышла, четвертая вышла. Турбонасосы тут же подавали воду в цистерны, чтобы возместить на лодке утраченную тяжесть торпедного веса. Лунин посмотрел на своих товарищей, тронул себя за броду, отросшую за время похода, и скомандовал резко «Ныряй — ныряй! Спокойно, не понимая тревог человеческой жизни, стучал секундомер. Его дело простое. отсчитывать краткие мгновения тех великих дел, которые творятся людьми. Минута, вторая, и теперь на К-21 все стали волноваться. Лукьянов сказал, мимо, ох, боже ж ты мой, неужели ж мимо? Подводный крейсер на полных оборотах уходил прочь. Прошло две минуты и пятнадцать секунд, когда рвануло первый раз. рванул Лукьянов в счастье закрыл лицо руками. Лунин чего-то еще ждал, посматривая на своего акустика. Сметанин же смотрел на своего командира. — Шум удаляется, — сказал он, между прочим. И вдруг море загудело от продолжительного взрыва. — Включи опять! — крикнул Лунин штурмал, и тот мгновенно включил секундомер. — Гул! Взрыва! а точнее, серии взрывов продолжался целых двадцать секунд. Это было даже не совсем понятно на лодке. Затем последовали еще два отдельных взрыва. Особенно хорошо они были слышны электриком, находившимся в аккумуляторных ямах, где не было посторонних источников шума. В 19:09 подлодка всплыла, а океан был пустынен. Русским морякам, по словам адмирала Мак...